Глава 5. Послушав в суде двух свидетелей дорожного происшествия, уже не так верил историком Эндрю Маккензи. Получив срочную депешу из Касарии от начальника тайной службы королевства, старший библиотекарь Папата долго и озадаченно хмыкал. Сезона не прошло, как его вывозили в мрачные ночные поля в расположение войск. чуть ли не в самое пекло и дощи войны, чтобы проконсультироваться по поводу мифической персоны Генсена проклятого. Что и говорить, личность своеобразная и любопытная, а папата считается одним из признанных специалистов по этому вопросу, но не в третьем же часу ночи, не в разгар сражения и не в кандалах. Конечно, славный библиотекарь слегка преувеличивал. Сражения он не застал, А под кандалами имел в виду усиленную охрану исконных гвардейцев, которые не столько его караулили, сколько обеспечивали безопасность ценному сотруднику королевской библиотеки. Впрочем, господин Папата не любил представителей тайных и секретных служб и всякий разумный поступок тоже вменял им вину. Один вид представителя власти его угнетал. Даже милейший человек, господин Фафут, пал жертвой своей должности. В противном случае попата, возможно, подружился бы с ним. Во всяком случае, приятельские отношения были обеспечены. Но мундир главного бурмасингера с этими золотыми нашивками и сверкающими пуговицами мешал, как следует рассмотреть добрую и светлую душу. К тому же Фафут в своё время женился и вместе с женой заполучил тёщу, с которой смирился окончательно и бесповоротно. А папа-то этого в человеке не понимал. То же произошло и во время встречи с самим графом Деунара. Господин старший библиотекарь не смел отрицать, что начальник тайной службы Тиронги — личность во всех отношениях выдающаяся. Мало кто из ученых мужей умел так внимательно слушать и задавать такие точные, интересные и умные вопросы. Его бы увел на конференцию, какой мог бы получиться диспут. Граф обладал недюжинными знаниями в самых разных областях и при этом никогда не стеснялся признаться в неведении. Он впитывал информацию, как губка, и как бы ни его работа, господин Попата почитал бы за честь время от времени беседовать с ним на любую тему, хоть о том же Гляси Генцене. Если верить газетам, Интерес графа доунара к персоне нерождённого короля Бехита-Хвальда был отнюдь не академический. Старший библиотекарь собрал солидную подшивку статей, которые в унисон заявляли, что в окрестностях Касарии случилась великая битва с Бехита-Хвальдом, и впервые в истории неокроха Генсен потерпел поражение в поединке. Пал от руки известного победителя кровавой поялпы Такангора Тапатана. Обыватель мог уверуевать в подобную билиберду. Он и поверил. Для того, собственно, и существуют газеты, и кто-то вкладывает в них солидные средства. Но образованный и хорошо осведомлённый человек, вроде господина Папаты, считает ниже своего достоинства всерьёз обсуждать вероятность победы смертного, не владеющего тайными знаниями, над легендарным королём-чародеем. Заметьте, Из вежливости он даже не поднимает вопроса о правдоподобности эксклюзивных репортажей прямо с места событий. Ибо одно дело изучать исторические документы, продолжать дело любимого деда, магистра ордена Кельмотов, от которого остались тёплые детские воспоминания, деревянный кентавр-качалка и тощая тетрадка неоконченных мемуаров, и даже выдвигать разные смелые гипотезы, и совсем другое. уверовать в то, что Генсен в оплоте крови явился в наш мир, дабы завоевать Кассарию, а вместо этого дал интервью журналу Сижу в дупле, оценил разрушительную силу лука яростной тёщи и получив по первое число от любителя бульбяксы и мынам и хряков в яблоках, канул в небытие. Сомнительно, более чем Кроме того, научный мир никак не отреагировал на сенсационные заявления газетчиков, а это что-нибудь дозначит. Да Проявись бы хитэхвальд в окрестностях Тиронги, никто бы не остановил учёных, рвущихся лично наблюдать, подробно описывать, исследовать и классифицировать уникальный процесс, дабы впоследствии поведать миру о своих научных изысканиях. Нет такого кризиса, на который научный мир не ответил бы семинаром. Неизвестный. Свидетельства очевидцев также не слишком убеждали. Невежественные люди, привыкшие рубить, колоть, стрелять и иными способами лишать жизни себе подобных, ведама ли им тайна бытия, а то, что рухнуло, подняв в воздух тучи песка и пыли башня Генсена, Королевская библиотека тоже скоро рухнет, если не выделят дополнительные ассигнования на ремонт. И посмотрим, что под ними будет больше грохот. Итак, мудрый читатель уже понял, что господин Папата, изучающий при свете масляной лампы письмо от графа Даунара, был не на шутку рассержен. Запрос из Кассарии в вежливой, но категорической форме предлагал ему напрячь все умственные способности и в рекордно короткий срок выдать справку по Ордену Кельмотов, особо остановившись на личности лорда Уэрта Орельена да Таванеля. При этом графа Даунара нисколько не смущал тот факт, что просуществовавший более двух тысяч лет Орден Кельмотов был разгромлен и уничтожен в считанные дни, причем все документы исчезли. И какая судьба их постигла? не мог сказать никто из историков и ответственных лиц. Что же до лорда Таванеля, то папа-то знал о нем по чистой случайности, от своего отца, совсем немного. Но то была старая семейная тайна, и он не слишком представлял себе, зачем бы ее вдруг обнародовать столько лет спустя. И вообще, на что им сдался пересекший черту магистр давно упраздненного ордена, Не менее интересный и исторически значимый лже-жень Гасуф VIII, вычеркнутый практически из всех официальных исторических документов Тефантии, почему-то не вызывает такого ажиотажа. Воистину, неисповедимы прихоти вельмож и женские капризы, и еще неизвестно, что хуже. Тогда в шатре графа Даунара во время безумного ночного бдения господина Попату сильно просквозила. и его еще долгое время терзал жестокий радикулит. Этого он отдельно не мог простить великолепному вельможе. Правда, на сей раз граф немного реабилитировал себя, расщедрившись на специальное, пускай и временное удостоверение, дающее простому библиотекарю невероятные полномочия. В его распоряжение поступало несколько сотрудников, крупная сумма денег, личный экипаж и секретарь, призваны решать текущие проблемы господина Попаты в срочном порядке. Словом, тайная служба королевства мобилизовала свои ресурсы, чтобы ведущий специалист мог быстро и качественно составить интересующую правительство бумагу. В сопроводительном письме граф тонко намекнул на то, что не забыл о предыдущей услуге. И в случае, если историческая справка окажется действительно полезной и не обманет ожидания самых высокопоставленных особ, то господин Папата может твёрдо рассчитывать на повышение по службе и определённые льготы. Библиотекаря так и подмывало гордо отказаться от щедрых посулов, но аппетитные блюда, доставляемые в кабинет прямиком с личной кухни графа Даунара, Удобный экипаж с мягкими шёлковыми подушечками и рассторпный секретарь наложили печать молчания на его уста. Он по-прежнему не любил тайную службу, но теперь безмолвно и глубоко в душе. Он удобно умостился за столом, поплевал на перо, водилась за ним такая привычка, и принялся выводить идеальные округлые буквочки на заглавном листе. в таком положении и застал его рассвет. И только через 3 дня в четвёртой и последней главе он изложил основную тему доклада. Насколько мне стало известно, в результате проведённых изысканий и изучения официальных документов, тех немногих, что остались в архивах Королевской частной библиотеки в Теронге, в разное время существовало два лорда Уэрта Орельена Датаванеля. Первы, наследник древнего рода Датаванелли, владелец обширного поместья на севере Тиронги в провинции Лелятополис. Его отец, Рийба Датаванель, выходец из Стефантии, являлся родственником славного короля Регинона. Мать, значившаяся в метриках под именем Сипусы Датаванель, умерла при родах. Любопытно, однако, что ни один источник не называет её девичьей фамилии. Согласно непроверенным слухам, ходившим в то время при королевском дворе, Сипуса происходила из косарийских оборотней. Официальных подтверждений этому факту не имеется. Глубоко скорбевший о потере любимой супруги, Рибадо Таванель отдал сына в известное и популярное в то время учебное заведение детский гвардейский приют. Оттуда Уэрд Релиен был выпущен с великолепными характеристиками и отличными оценками по всем предметам, по воспоминаниям сослуживцев. Молодой человек поступил в кавалерию, затем перешёл в элитный полк. Отличился во многих сражениях, был награждён золотым мечом за беспримерную храбрость при Пыхште Хвальде в 10725 году от сотворения Неокроха. В возрасте 30 лет вышел в отставку и поселился в своём поместье. Однако уже в следующем году, согласно мемуарам Кивы Безносова, издательства Димотичество, 1080 год от сотворения Неокроха, вновь появился в столице уже в качестве рыцаря ордена Кельмотов. Приблизительно через 3 года был посвящён в сан магистра, спустя год старшего магистра. Согласно многочисленным устным воспоминаниям, лорд Уэрт Таванель являлся правой рукой великого магистра и пользовался его крайним благорасположением. В 10 733 году от сотворения Неокроха великий магистр Барбазон Дудетто принял и удовлетворил прошение Таванеля о странстве в королевство Бехитыхвальд. В том же году, сложив с себя полномочия и завещав имущество ордену, Интересующая нас особа воспользовалась вратами в башне Генцена, тогда ещё существующей, и пересекла черту, о чём имеется запись в семейном архиве герцогов де Косар, перед правлением Узандафа Ламаль в де Косара. Как и его многочисленные предшественники, лорд Таванель исчез. Всякие попытки призвать его душу, равно как и отыскать его тело, не принесли успеха. Полвека спустя орден Кельмотов вступил в права владения наследством Таванелли. Замок лорда был продан через посредника особье, пожелавшее остаться неизвестной. На этом история подлинного лорда Уерта Арильена да Таванеля завершается. В 11151 году от сотворения неокроха стараниями начальника тайной службы королевства Теронга маркиза Хойты ин Энганцы Орден Кильмотов был разгромлен. Официальным предлогом для упразднения ордена, согласно воспоминаниям очевидцев, явилось донесение о собоы, пожелавшей остаться неизвестной. Этот человек, предположительно являвшийся кильмотом, предоставил Хойтин Энганцы все секретные документы ордена. По слухам, ходившим тогда при дворе, он попросил в награду титул лорда Таванеле. и право носить имя последнего представителя угаснувшего рода. Таким образом, после разгона ордена Кильмотов в при дворе Нумилия II Кровавого вновь появился лорд Уэрт Релиен да Таванэль. Скандал разразился, когда новоявленный лорд попросил руки благородной княжны Сири ди Таленси. Состоялась помолвка, после которой невеста и ее родители были приглашены женихом в провинцию Ля-Ля-Тополис, в поместье Таванелли. Однако там произошло нечто из ряда вон выходящее, никак иначе в дошедших до нас документах не обозначенное. Лорду было отказано в руке княжны Диталенси, после чего он удалился от двора и более там не появлялся. взята из мемуаров магистра ордена Кельмотов Аромо допапаты. Да Учитывая средний возраст человека, носящего титул лорда Дотаванеле, должно теперь быть около 80 лет. Приблизительный портрет составлен мною согласно всем тем же мемуарам магистра Допапаты да и исполнен углем на пергаменте Регаморы Грызуном, штатным художником тайной службы его величества Юлейна Гахагуна. Спустя 2 часа, не выспавшийся и злой курьер уже мчался во весь опор по дороге к Касарии, ввязав в сидельной сумке многостраничный доклад и портрет, написанный со слов давно умершего очевидца. Действуй, пока никто не успел тебе запретить. Эрих, Мария, Римарк. Если маменька нас тут застукает, разразится жуткий воспитательный процесс, предупредил брат Бакандор. — А то я не догадываюсь, — фыркнул милтолкон. — Но ты воспрянь. Есть вещи, которые требуют жертв. — Красота, — предположил Бакандор, недавно прочитавший модный журнал и до сих пор находящийся под впечатлением. — При чем тут красота? Знания, секреты, тайны, загадки. Помнишь, что пишет Топиногор над Норогей? — Информация — залог победы. Войну выигрывает тот, кто лучше информирован. «Ну, вот и я раскопал кое-что. Сейчас покажу!» Имел Талкон загремел какими-то железяками. Они с братом забрались в святая святых, оружейную лабиринта, то место, где с незапамятных времен прекрасная Мунимея хранила доспехи своего обожаемого супруга, Гогилла Топотана. На специальных крюках, вбитых в каменную стену, висели броня, кольчуга, по ножи, наручи, широкий металлический пояс. Только два крюка пустовали. Прежде здесь был знаменитый папенькин боевой топорик, но его взял с собой токангор. Детям строго запрещалось посещение оружейной в отсутствии маменьки, ибо кондор с мелтолконом впервые нарушили приказ строгой родительницы, чьего гнева опасались даже отчаянные химеры и шальные кентавры. Сейчас прекрасная мунимея как раз отсутствовала. Она собиралась пройтись по лавочкам, зайти в модную мастерскую и посмотреть последние журналы, затем посетить кабачок на рогах, где ее ждали приятельницы, и завершить приятный и полезный день на почте. Мадам Гаргорога в очередной раз потянула крыло, таская по малым пегасикам поздравительную открытку из Бангасоя, Тамошние демоны, как известно, пишут исключительно на каменных плитах, и многостраничное дружеское послание в их исполнении может поднять только исполин. Мунимея хотела проверить, не пришло ли письмо от Токангора, а заодно получить свежий номер королевского паникера, в котором грозились напечатать интервью с ней. Не дождавшись представителя прессы, прекрасно именно Тавриха искренне желала прочесть статью. Чувство юмора не позволяло ей огорчаться по этому поводу, но оно же не разрешало оставить интервью без внимания. Даже Красный зрачок не позволил бы себе такого вопиющего безобразия, заявила она накануне. Красный зрачок упорно занимал последнее место в её личном рейтинге газет и журналов. Впрочем, королевский паникёр Мунимее тоже не слишком жаловал. Хотя внимательно изучала его от корки до корки, но самым любимым изданием, которое она подписывала вот уже лет 70, были, конечно, трава и одни новости. С их оптимистическим взглядом на жизнь, бесценными хозяйственными советами и милыми ребусами, которые так приятно решать на досуге. Это мы к тому, что без свежей прессы муниме домой не явилась бы, и у любознательных сынуль оставалось в запасе немного времени. «Влетит нам!» — угрюмо повторил Бакондор. «За такое можно и пострадать. Видал? То-то!» Эмил Толкон с усилием надавил на каменный выступ. Раздался дикий скрип и лязганье старых цепей. Посыпалась на голову земля. Испуганный паучок кинулся спасаться бегством. Глаза у Бакондора сделались размером с блюдце. Стена слегка отъехала в сторону, И изумлённому взгляду молодого минотавра открылась ниша, заплетённая паутиной. Там, в глубине, припорошенные пылью и каменной крошкой, тускло блестели доспехи, чуть поменьше, чем броня Гагила, но зато украшенные затейливой чеканкой и обильной позолотой, и стоял простой чёрный ларец. "Посвети сюда", приказал Мелтолкон, копаясь в глубине крохотной пещерки. Вот, гляди. И он торжествующе ткнул брату под нос элегантную дамскую латную юбку с дыркой для хвоста. Дело о душе лорда Таванеля оказалось последним. Разбрелись уже толпы жалобщиков, подались во всяяся довольные и недовольные Кои кто задержался в гостеприимном визле, празднуюя победу или пытаясь утешить горечь поражения при помощи волшебных напитков фафетуса и знаменитой сдобы трактирщика Гаписы. Небольшая очередь стояла к главному бурмасингеру, который руководил процессом раздачи автографов. Прибывшие из дальних стран торопились совместить приятное с полезным. Не все они были коллекционерами, иные хотели заработать, ведь за пределами Теронги Фоксимильный оттиск Герцога да Касар, генерала Тапатана или троглодита Карлюзы, уходил за тройную цену. Лишь небольшая толпа зевак, к вящему неудовольствию демона Бедрехэма, всё ещё оставалась на замковой площади. Этих чудаков чужие проблемы волновали не меньше, чем свои. Да и свои они заработали именно потому, что слишком рьяно рвались принять участие в чужих. Но опыт ничему их не научил. и они стояли, раскрыв рты и ловя каждое слово, доносившееся с помоста. У двоих, последних, ищущих закона и справедливости в Касарии, не было ни спутников, ни помощников, ни даже бумаг. Красавец Лорд выглядел очень уверенным и смело смотрел на судей, а Траглодид, напротив, находился в состоянии близком к панике и едва не терял сознание. Молодому некроманту сделалось его жаль. "Чего ты просишь?" спросил Бэддерхам, удивляясь тому, что Смирный обычно с злого принялся дёргать его за полы мантии. Это отвлекало от процесса и мешало гневно сверкать глазами и порыкивать. Троглодит посирел от ужаса и присел, опираясь на хвост, но не проронил ни слова. "Позвольте мне, ваша честь," заговорил Таванель, отвешивая демону и прочим судьям по учтивому поклону. «Пусть я и явился сюда в качестве ответчика, однако я не меньше истца ищу справедливости. Вот уже долгое время сие жалкое создание не дает мне прохода, заявляя, что оно выступает от имени душеприказчика моей души. Дескать, душа моя недовольна мной и хочет вырваться из-под моей опеки». Я смело повторяю эти беспочвенные обвинения, ибо они кажутся мне абсурдными. И пришёл я сюда. Тебя не спрашивают, зачем ты пришёл, зарычал Бэддерхем, до которого дошли отчаянные сигналы молодого некроманта. У меня есть свидетельница, поведал ему Зелг. Помните, я вам говорил. Судья хотел было напомнить ему, что разговор не удался. Причиной тому стал Птусик, заложивший слишком крутой вираж. С отчаянным криком «Поберегись!» он врезался точнёхонько в некроманта и потерял сознание от столкновения. Бедрхэм охотно казнил бы летучего мыша. Ему этот выход представлялся самым разумным, потому что в корне решал проблему. Но Зелг разволновался, вызвал доктора Дотта, и они долго хлопотали над Растяпой. Потом появился Мардамон с проектом пирамиды, а следом за ним король Юлейн, который с надеждой спрашивал у самого демона, не хочет ли той наслать на его душеньку кукамуну какое-нибудь бедствие. А если нет, то может душенька кукамуна для чего-нибудь пригодится в преисподней. Словом, ничего этого Бедерхем напоминать не стал, а просто махнул рукой. "Он говорит правду?" обратился к троглодиту Кихертус. Несчастное существо быстро закивало головой. Ушки на шапке мелко затряслись, на паука он вообще не смотрел. "Ты называешь себя князем Дигом Покортой?" уточнил Такангор, которому нашептал этот вопрос взволнованный вампир. Шёлковистые уши минотавра чутко прислушивались к словам Мадряги. "Траглодит", казалось, проглотивший язык, отрицательно замотал головой, всячески отказываясь от славного имени. Тогда кто ты? Глаза пискнул сатичественник Карлюзы. Кто? Глаза князя Дегампокорты. Вы что-нибудь понимаете, Ваша честь? спросил вконец растерявшийся Золга. Я понимаю, что последнее дело на этой неделе станет самым необычным в этом веке, а может и в тысячелетии, отвечал демон. «Я бы рекомендовал удалить зевак и ограничить число журналистов, раз уж вы отказываетесь выгнать их в зашей. И неплохо бы окружить территорию солдатами. Все неправильно в этом неправильном деле. Не хотелось бы неприятных сюрпризов». «Солдаты всю неделю на местах», — ухмыльнулся так Ангор. «Лучники торчат в бойницах, меняются каждые два часа. Любого подстрелят по моему сигналу». Ветераны великой тяжкой смены дежурят день и ночь. "Браво, генерал", сказал Демон. "Я и не заметил". "Объявляю им благодарность в приказе", решил Минотавр. "Не нравится мне этот лорд. Глаза у него нехорошие". "Совершенно верно", согласилась фея Гризольда, спархивая на подлокотник его трона. "Это вовсе не глаза души, которую я видела той страшной ночью. Кто-то другой выглядывает из них". Разве так бывает? изумился Герцог. Бывает всё, убеждённо молвил Такангор. Так, маменка говорят, а маменка знают, что говорят. Ну, если маменка, вздохнул Никроманд, давно ознакомленный с теорией о непогрешимости мадам Мунимей тапатан. Итак, начнём с самого начала, предложил Минотавр. Потому что лично мне ясно, что эти двое что-то путают. «Нам известно, что душу лорда Таванеля представляет князь Ди Гампакурта, здесь отсутствующий. Нам известно также, что лорд Таванель, здесь присутствующий, существовать в принципе не может. Я хотел бы сперва получить объяснение по этим двум вопросам, прежде чем двигаться дальше». «Разумно», — согласился судья Бедерхем. «У вас, юноша...» Мёртвая хватка и ясный разум из вас выйдет неплохой судья. Я воевать люблю, одобряю. Кстати, это очень удобно сперва завоевать кого-нибудь, а затем судить побеждённых. Как говорится, два в одном флаконе. Дельная мысль, сказал рассудительный минотавр, скажем, признать их в чём-нибудь виновными и опять назначить войну. по суду, что, значит, не могли отказаться. Спасибо за идею. Хочу обратить внимание достопочтенных судей, сказал внезапно лорд, что это моя душа, и кто, как не я, может судить, счастлива она или нет? Хочет она покинуть меня или в ужасе от этой перспективы? И неужели следует считать весомым доказательством слова этого безумного существа? полагающегося себя глазами некоего, возможно, выдуманного князя. Я пока не знаю, что думает ваша душа, наклонился к нему Бедерхем, от чего лорд попятился. Но я наверняка знаю, что князь Дигам Покорта существует в плоти и крови. Таванель криво и заискивающе улыбнулся грозному судье. Кто он? спросил Зэлга. Вместо демона ответил мадарьяга. Мой давний друг, один из тех редких смельчаков, что побывали в Преисподней и вернулись оттуда, слепой канорский оборотинь. Меня удивляет только, что он прислал вместо себя этого беднягу. Всё равно, что отправить нашего карлюзова воевать с драконом. Знаете, господа, заявил Кехертус. «Пора брать этих двоих под вежливую стражу и объявлять перерыв. Мне кажется, нам предстоит долгий разговор. Я приглашу дядю. Ему тоже найдется, что сказать по существу вопроса». «И не забудьте прихватить нас с маркизом», присоединился к беседе граф Даунара, помахивая толстым конвертом. «Весьма любопытная личность, этот ваш лорд Таванель». «Итак...» Шумная разношерстная толпа отправилась в дом обедать и обсуждать сложившееся положение. Надеюсь, не обижу вас, мой старый друг. Судья Бедерхем наклонился к самому уху взволнованной мумии, но никогда ещё этот славный замок не казался мне столь радушным и симпатичным. "Я не ослышался", усмехнулся у Зандав. Вы произнесли слово симпатичный? Да, и сам удивлён. Но, кажется, моё чёрное сердце слегка оттаяло в компании вашего, простите великодушно, несразного внука и его подданных. Скорее уж друзей. Тем более странно. У меня не было таких друзей, признался старый герцк. Правда и сам я таким не был. Здесь стало тепло и весело, сказал демон, и никто в преисподней не поверил бы, что этот голос и интонации принадлежат ему, так грустно и проникновенно они звучали. Здесь стало, как в те далёкие времена, когда наши семейства ненадолго прервали давнюю вражду. и праздновали свадьбы вашего славного пращура Барбеллы и моубры яростной. Как она спросила мумия: "Неплохо, насколько это возможно в её возрасте и при её потерях. О, жели, она до сих пор что-то чувствует". Утверждает, что нет, признался Бедрыхом. Но кого она обманывает? Меня, себя или князьятму? Вот уж бессмыслица. Любовь сделала её ледяное сердце уязвимым, и оно уже никогда не перестанет испытывать боль и радость. Не знаю, соболезновать или поздравлять, и то, и другое. Если это утешит мою прекрасную бабку, скажи ей, что у меня те же проблемы. Вы полюбили мальчика. утвердил судья кто его не полюбит даже касария скажу вам под большим секретом даже она пришла к нему лично в образе о котором мы гораздо более умелые чародеи и славные воители и помыслить не могли и знаете что он учудил что влюбился в кого в касарию Вернее, в образ, который она ему явила. И теперь он затеял пересечь туда-сюда мой мостик. «Те, кто пересекали черту, вели себя разумнее права слова», — подсокал Бедрхем раздвоенным языком. «Я испытываю к нему теплые чувства. То, чего не знал многие тысячи лет. Но я не ощущаю в нем могущества. Я не вижу вашей силы». «Это горе!» признался узандав Высокое вдохновение битвы ушло, а власть и сила не пришли. Он может творить мелкие чудеса, такими впору позабавлять народ на ярмарке. На случай что? Мы должны полагаться только на удачу. Я же почти бессилен. Проклятье снято. Я всего только обрёл свободу и возможность выбора между окончательным уходом и нынешним существованием. Я выбрал этот замок, внука и целую толпу его коллег и друзей. Знаете, барон, моё жилище временами напоминает мне тот самый детский гвардейский приют. Маловмеяемые странствующие жрецы Безоумные троглодиты, летучие мыши, страдающие бессонницей, пыхающие дымом феи, всякой твари по паре. Но я не жалуюсь. Нет, мне это стало нравиться. Я чувствую себя не просто живым, но и помолодевшим лет эдак на 500-800. Но что касается былого могущества, пара тараканов вот и всё. Что я могу поднять из праха? Сила оставила меня, а к моему мальчику не пришла. Это плохо, раздельно произнёс демон после долгой паузы. Это очень плохо, особенно в свете последних событий у нас внизу. Но об этом потом. Сперва разберёмся с лордом Таванелем. Этот лорд, это тоже очень плохо, заскрежетала зубами мумия. Поверьте моему чутью. Даже не обсуждается, согласился судья. А что теперь делать? Ополаю на Кассарию и на ту слабость, которую она питает к Зелгу, сказал Узандав. Надеюсь, она обеспечит моему мальчику необходимую защиту на то время, пока он оперится и расправит крылья. Я до сих пор не могу поверить. Она явилась встречать его лично, собственной персоной. Ни один из его великих и могущественных предков не удостаивался подобной чести. хотя, несомненно, совершил во сто крат больше славных деяний. Просто так подобные вещи не происходят. — Не происходят, — подтвердил демон. — Воистину так. Тем временем Корлюза подошел к растерянному троглодиту и сделал церемонный реверанс. — Корлюза Гагарикс, прозванный Агегопсом, к вашему удовольствию. Кем вы? — Есть! — неведомый троглодит восхищенно уставился на него и залопотал. — Уже ли тот самый Гагарикс, краса и гордость племени, любезный ученик Зюзака Грозного? Примите мою восхищенность вашим гордым и могучим видом, имел вас представление как ученого крота, есть м леволеса второй, инкогнитой! Увидев, что его приятель стоит с вытаращенными глазами, Таконгор решил вмешаться. Он положил могучую руку на плечо Карлюзе, от чего тот присел на лапах, и только мощный хвост, задуманный природой как надежда и опора всего троглодитского народа, спас положение. Ну, что тут у вас? спросил минотавр. Цц, прошептал Карлюза, озираясь по сторонам. Наступила большая тайна. И к облегчению своему он увидел, что ветераны великой текюсении, отполированные скелеты в сверкающих доспехах, вызывающие у минотавра гордую отеческую улыбку, отконвоировали лорда Таванеля под навес. Там его окружили любезные слуги, стараясь скрасить время вынужденного ожидания. "Не нравится он мне", фыркнул Таконгор. "Генсен нравился, а этот нет. Не вышел бы я против него в честном бою". В честной борьбе побеждает жулик, Геннадий Малкин. Мембраны мои трепещут от радости, молвил карлюз с интересом разглядывая троглодита. Я глубоко изучил ваш трактат о впукливании и выпукливании, сообщил тот. Ми лорд, робко обратился он к огромному минотавру, которому едва доходил до колена. Вам из понравился трактат? Какой? А впукливании и выпукливании? «Чего?» «Что? Чего?» «А в пукливании и выпукливании чего?» «В принципе». «Тогда особенно». Ловко вывернулся Токангор. «Ну, не стойте посреди двора, Корлюза, приглашай своего соотечественника присоединиться к нам в замке. Там вы будете в безопасности, в приличном обществе, но как бы и под арестом». И странная компания, состоящая из одного исполина и двух неуклюже ковыляющих крох, двинулась в господский дом, где их с нетерпением ожидали. «Терзаюсь сомнениями, достоин ли я национальной истории?» — спросил Корлюза у пришельца. «Как же вас не предать истории?» — удивился тот. «Вы чрезвычайно выпуклая фигура». Один из воинов-скелетов, обожавший такан города дрожи в коленях, Заметил, каким взглядом проводил его генерала тот, кто называл себя лордом Таванелем. Ни ни ненависти, ни злобы, ни неприязни не было в том взгляде. И всё же, если бы скелеты имели спины, по которым могли бегать туда-обратно противные толстые мурашки с холодными лапками, он ощутил бы именно это. Даже ему, умершему ещё во времена Валтасея та Юмефа, стало не по себе. когда он случайно заглянул в ледяную бездну, притаившуюся под голубоватыми веками арестованного. И воин дал себе слово обязательно рассказать лорду Топотану о своих впечатлениях. Вот только суметь бы найти ей нужные слова. Для начала граф Даунара прочитал уже известный читателю фрагмент четвертой главы из докладной записки библиотекаря Попаты. А от себя добавил, что будучи несмышлённым мальчишкой, встретил как-то лорда Таванеля, того, что сидит сейчас во дворе под конвоем, когда отец впервые взял его с собой на охоту. Заядлый охотник, старый граф выезжал в самые отдалённые провинции Тиронги, чтобы найти по-настоящему нетронутые уголки, и однажды нелёгкая занесла их в Лелетополис, в окрестности замка Таванель. Самого хозяина начальник тайной службы видел издалека и мельком. От чего-то его отец, человек отважный, прямой и славный своей бескомпромиссностью, приказал поворотить коней и покинул поместье с максимальной скоростью, на какую оказались способны его породистые скакуны. Сыну он объяснил только, что не желает, дабы взгляд лорда упал на него или его наследника. Граф Даунара помнил, что они неслись прочь, будто их преследовали все демоны преисподней. Тут он сделал поклон в сторону судьи Бедрахама, и тут вяло похлопал в ладоши, показывая, что оценил каламбур. Зная, что отец его не верил в приметы и смеялся над суевериями, не боялся колдунов и чародеев и никогда не ходил к предсказателям, Граф мог только гадать, что знал его родитель об этом человеке такого, что заставило его обратиться в паническое бегство. И ещё запомнилось доонара, как выяснилось на долгие годы. Отец обратил внимание на то, что лорд Таванэль нисколько не постарел со времён празднения ордена Кельмотов. Нелють, нелють, повторял старый граф. Немного Но в купе со справкой господина попаты наводит на размышление. Зачем же он тогда явился в казарью, недоумевал Залга? Коли он злоумышленник и вовсе не тот, за кого себя выдаёт, сидел бы в своём лялятополесе и носа не высовывал, я бы на его месте таился, как мышь под метлой. Видишь ли, ми лорд, кашлянул дедушка. Ты чистая душа. даже вообразить себе состояние, что творится в голове у таких, как этот Таванель, не то, что занять его место. Кстати, ты даже не можешь, как следует, прочитать семейные хроники, где задокументировано раз и навсегда, что никто не может не явиться на бесстрашный суд, коли его вызывают туда в качестве ответчика. И за коленание ответственность наложена. времен Ля Губля и покорения Пальп. Долблю тебе, долблю, как-то муха головой об стекло. Никто ее не любит, хотя она старается. — Я тебя люблю, — утешил его доктор Дот. — Вот, хлебни Эферчику и не пугай ребенка. — А мне этот Таванель сразу не понравился, — внезапно подал голос король Юлейн, слегка пообвыкшийся в обществе демона и потому осмелевший. Разглядывая его пустой, безжалостный непонимание, несочувствие, прямо как у душеньки кукамоны. Это моя жена, я вам о ней рассказывал, пояснил он заинтересовавшемуся бедрах ему, и добавил во внезапном порыве вдохновения: Если вас станут уговаривать жениться, порвите их на части, пожирайте с костями, но не соглашайтесь. Женитьба верная гибель, это я вам говорю. Итак, Личность ответчика можно считать установленной. Внёс ясность такангор, уже сидевший за обеденным столом в окружении карлюзы, левалессы и небольшого сонма домовых и призраков под управлением счастливого многонога гволтезия. Есть в мире вещи неизменные: восход, закат, рождение, смерть и обедающий минотавр. Пока такангор жевал, гволтезия был уверен в завтрашнем дне. И никакие катаклизмы, сотрясавшие Коссарию, его не беспокоили. Не совсем, откликнулся Кихертус. Прошу предоставить слово моему дяде. Славный дядя Гигапонт буквально сиял от счастья. Во-первых, он мог наконец принести действительную пользу гостеприимным обитателям Коссарийского замка. Во-вторых, принять участие в беседе на самом высоком уровне. А этот дядя был немножко сноб, и страсть как любил общество королей и вельмож в третьих снова напомнить миру о своих любовных похождениях. Бедрах им не уронил честь демонического мундира, сразу разглядев гигапонто на шёлковой подушечке, торжественно вынесенной оборотнем лакеем и положенной на добродушный шестиногий столик, который важно вышагивал перед членами собрания вперёд и назад. А Леволеса не успел удивиться. Ему все объяснил Корлюза. «Итак, господа», — торжественно начал гигапонт устами племянника, «в далекие времена, когда многие из присутствующих здесь были еще юными личинками, у меня случился страстный роман с вытекающими из него брачными обязательствами в провинции Лелятополис. Надо сказать, мне дико повезло». Не успел я от переизбытка чувств выпустить паутинку, как поднялся сильный ветер, и меня в буквальном смысле слова ветром сдуло из общества моей избранницы. Очутился я на болоте, прямо посреди листа лотоса, где проживала прелестная лягушка гортензия. Незабываемые дни, божественные ночи, редкостное единение двух одиноких душ. Это она научила меня танцевать ластотупси. У бедняжки никогда не было столько ног, и втайне она мне завидовала. Но, несмотря на зависть, ластотупси сблизили нас. Откровенно говоря, сблизил нас и тот факт, что в том сезоне у нее был большой недобор учеников, и все же эти дни я вспоминаю с трепетом. «Я тоже люблю танцевать», — встрял токангор. «А что?» Я ещё не исполнял вам минотаврский древненародный танец перлеплютики с гупатом, топатом и подцокиванием, маэстро, дайте ноту. Немного позже коротко улыбнулся граф Доунара, чтобы мы не отвлекались на мелочи вроде бесстрашного суда и полностью отдались во власть высокого искусства. В жизни нужно испробовать всё, кроме инцеста и народных танцев. Томас Бичэм — Это разумно, — грустно согласился Минотавр. — Сделал дело, танцуй смело. — Дядя желает взять у вас пару уроков, — заволновался Кихертус, выслушав тихий шорох с подушечки. — Боюсь, у него возникнут трудности с гупотом и топотом, а это в перлеплютиках главное. — Пчелы-убийцы тоже считали, что мне не достичь их уровня мастерства, — поведал Гигапонт, по-прежнему используя племянника как рупор. И что же, я превзошел их, ибо они работают в коллективе, а я — гордый и опасный одиночка. Но вернемся к той, единственной, от которой судьба спасла меня столь изящным способом. Знаете, как гибнут галантные кавалеры? Из-за хорошей памяти. Вспомнил я однажды свою суженую из Лелятополиса, и шесть ног сами понесли меня туда». Две, правда, упирались, но решение принимает неразумное большинство, а не дальновидное меньшинство. Прибывая в окрестности замка Таванель на попутном зяблике, высаживаюсь у норки, где давно мог покоиться мой прах, и вижу покинутое обиталище. Что я подумал? Только одно. Любовь потеряна навсегда. Сижу, оплакиваю злой рок, несчастную возлюбленную, размышляю, у кого бы узнать кровавые подробности. И только тут я обратил внимание, что местность пустынна: ни птички, ни жабки, ни рыбки, ни пчёлки, пусть даже и с преступными наклонностями. Трава сухая, деревья неживые, и даже вода в ручейке струится, как умирающая тёща, вписывающая зятя в завещание с тем же энтузиазмом. Спас меня тот самый попутный зяблик. И вот тоже испугало отсутствие гармонии в окружающем пространстве, и он решил податься назад, поближе к цивилизации. Специально дал крюк, чтобы прихватить меня с собой, если я ещё жив. Я не стал искушать судьбу, и вот я здесь, а она там, моя единственная и ненаглядная, которая могла бы стать сорок шестой женой Гигапонта, но вместо этого осчастливила его. На свете есть лишь одна женщина, предназначенная тебе судьбой, и если ты не встретишь её, ты спасён. Нью-Йорк Таймс. Как разнообразна жизнь, вздохнул Юлейн. Иногда кто-то избегает трагедии. Маркиз Гизонга поглядел на него не без интереса. А теперь перейдём к князю Дигомпакорто, попросил Золг. Я не слишком понимаю, каким образом он оказался втянутым в эту историю. Кanorских оборотней не надо никуда втягивать, проворчал судья Бедерхам. Они сами охотно втянутся и заварят такую кашу, что ад похолодеет. Вы знакомы с душеприказчиком душитованеля? спросил молодой Ник Романд, понимая, что следует обозначить искомые персоны буквами, а то слишком долго говорить. Строго говоря, это нельзя назвать знакомством, неохотно признал Демон. Князь Дигампокорта оставил свои глаза в преисподней, жёстко произнёс Модерьяга: "Правда? Бэддерхем. Правда", с достоинством отвечал тот. Они остались на ядоносных пустошах, и это единственный раз, когда гончая князь тьмы упустила свою жертву. "Две жертвы", не без удовольствия поправил его вампир. "Если соблюдать точность, 3" Прознёс незнакомый голос.